Здравствуйте, ребята! Скучали за новыми сказками? Конечно, скучали! Только чтобы начать нашу новую сказку, вы должны мне помочь. Вспомните какие-нибудь сказочные заклинания или волшебные слова. Что, не можете вспомнить? Ну, например, из сказки «Снежная королева» «Снип, снап, снуре, буре, базилюре» А еще какие-нибудь заклинания? Я вижу, что вы хорошо знакомы со сказками. А теперь я произнесу заклинание для нашей сказки. А вы повторяйте за мной. Энне-бене-черебрене. Время приближается. Черебрене-энне-бене. Сказка начинается. Жил был медвежонок. Жил с мамой и папой в уютной пещере. И все бы хорошо. Достало да медвежонку казаться, что с приходом вечера в пещере появляются странные существа, издающие непонятные звуки, свисты и стоны. Что делать? Медвежонок старался задержаться на улице подольше. Как только закат прикасался красными руками к небольшой площадке перед пещерой, медвежонок начинал потихоньку трястись. Как войти в пещеру, когда там, там столько чудищ, которые только и ждут, когда ты к ним повернешься спиной? А зловредный закат прибирает к рукам все больше и больше. Вот уже и пещера погрузилась в зловещее багровое пятно. Внутри пещеры с готовностью заскрежетали ночные звуки. «Наверное, там дракон живет! Как же я буду там спать?» Тем более, что мама с папой идут в гости в соседнюю пещеру. Дракон. Довольно согласились звуки из пещеры. Один. Мысленно простонал медвежонок и постарался устроиться там, где еще оставались клочки солнечного света. «Что с тобой, милый?» — спросила мама-медведица. «Ничего, все в порядке». «И все же...» «Ой, ладно», — вздохнул медвежонок и рассказал маме все свои страхи. Значит, тебя тоже пугает старый тролль. Старый тролль? Послушай, я расскажу тебе эту историю. Она немного печальная, но думаю, многое тебе объяснит. Давным-давно на земле среди животных птиц и людей жили совсем сказочные существа Феи, гномы, коблины и тролли Феи перелетали с цветка на цветок, распевая веселые песни Гномы добывали дерево, уголь и драгоценные камни А гоблины всячески хулиганили, доставляя людям неприятности. А тролли были путешественниками. Они обошли всю нашу планету и научились перемещаться даже на другие планеты. Шагая по звездам, Тролли жили очень долго. Некоторые проживали по несколько тысячелетий. Но каждое утро, как только солнце выпускало свои ласковые лучики, тролли были вынуждены прятаться, потому что если тролля заставала утро, он превращался в Совсем старые тролли добровольно обращались в камень, потому что очень уставали. К тому времени они достигали огромных размеров и, окаменев, становились горами или даже целыми цепями гор. Когда мы пришли жить в эту пещеру, мы не знали, что это один из окаменевших тролей странников Поначалу я тоже пугалась странных звуков, но однажды, проснувшись ночью, прислушалась. Оказалось, что ночью тролль немного оживает – И рассказывает истории о своих путешествиях Кстати, очень интересные истории Нужно только уметь прислушиваться к ним Жили-были трое тролли На вершинах дальних гор Жили тролли, не скучали Хоть молчали с давних пор Никто не знает, от каких таких причин В той стране раздался грохот. «Что за шум?» — спросил один. Но затих ужасный грохот, и опять настал покой. Двести лет прошло в молчанье. «Это мышь, сказал другой. А когда еще столетие Протекло над краем снов, Третий тролль сказал «Прощайте, ненавижу!» перестала обращать внимание на сказки троля, потому что у нас появился ты. Не бойся троля, послушай его сказки. Он их рассказывает куда лучше, чем я или папа. Ведь он видел другие миры. Хорошо, мам. Неуверенно согласился медвежонок, с опаской поглядывая на зев пещеры, пока мама рассказывала, солнце совсем скрылось, и властная темнота захлестнула все вокруг. Мама пошла собираться в гости. Она хотела еще раз осмотреть дикую малину, что собирала сегодня в подарок на соседнем лугу. А к малышу? Все еще поеживавшемуся у входа в пещеру подошел папа медведь. А если ты все еще боишься, то я тебе подскажу один способ не бояться. А откуда ты знаешь? Я же тоже слышал сказки старого тролля и боялся его. Думал, что он накладывает на нас какие-то древние заклинания. Тогда-то ко мне во сне и пришло охранное заклинание. Оно очень-очень древнее и сильное. Ой, ой, расскажи, пап! Подойдешь к пещере... Сложишь лапки лодочкой и скажешь. Гномы феи гоблины тролля мне чета, сказки мне рассказывай, только не пугай. И, и это сработает, а ты попробуй. Медвежонок подошел к пещере. Поязно! Сложил лапки лодочкой, Наскоро прошептал охранное заклинание, Зажмурив глаза, шагнул в темноту. Постоял немного, И, не почувствовав ничего ужасного, Медвежонок приоткрыл один глаз. Темнота оказалась совсем не страшной, а даже уютной и спокойной. Медвежонок добрался до места у стеночки, где любил спать, свернувшись клубочком, и улегся в тишине. Раздавались легкие, шуршащие звуки. Но медвежонок их не испугался, а постарался вслушаться. И тогда он услышал фантастические истории о других мирах. Больше медвежонок не боялся спать в темной пещере один. Ему даже хотелось поскорее лечь, чтобы услышать новые увлекательные истории старого тролля. замечательная сказка. Видите, медвежонок с тех пор никогда не боялся. Скажу вам по секрету, что и мне тоже тролли рассказывают свои удивительные истории, а я их пересказываю вам. До новых встреч, ребята! Я лечу за новыми приключениями.